А, -а, а как же давно я не был на свежем воздухе, — произнес я, спокойно идя среди османских гор. — Хотя, кажется, раньше было лучше. Прогулка на вертолете мне понравилась, как и сам вертолет, а вот заводы и фабрики, выливавшие отходы в море, не очень. Впрочем, каков был по всей видимости результат прогресса. Многого я еще не понимал, хоть порой в мою зону содержания и приносили всякие забавные приблуды. Высадили меня где-то в 30 километрах от цели, после чего я отправился пешком. Из одежды я выбрал костюм, но без галстука. Верхние пуговицы рубашки я не застегивал, дополнением же становился легкий шарф. Вроде как он был привезен аж с другого континента. Не знаю, правда ли, но он мне нравился как и солнце, которое пыталось меня ослепить, но лишь вызывало этими попытками улыбку. С собой мне дали цифровой планшет. Там была вся информация по SCP-1440, которому присвоили класс Кеттер. Его уже множество раз пытались поставить на содержание. Причем он также сам этого желал, как и своей смерти. Однако все всегда шло прахом. И хоть за свою жизнь аномалий я много повидал, Но все же этот экземпляр смог меня заинтересовать почти сразу. «Цель остановилась», — раздался голос Кристины М. в наушнике, заставив меня повернуть голову, потому что к наушнику тоже еще привыкнуть надо было. «Наблюдаем его со спутника, высылаем точные координаты». Проблема же 1440 была в том, что вокруг него постоянно происходили различного рода бедствия. К счастью, он и сам понимал свою опасность для общества, потому старался его избегать. В то же время, как следует из предоставленных данных, он следовал какому-то маршруту, и если верить отрывкам общения с ним, то у него там серьезно помутилось в голове, и он не особо контролировал ситуацию. Раньше это не было особой проблемой, но с каждым годом человечество росло, людей становилось больше, и количество контактов в 14-40 с людьми увеличивалось. В этот раз на его пути оказался Стамбул, к которому он и шел. Мне же поручили решить проблему. Почему именно мне? Потому что фонд, очевидно, считал, что таким образом потратит на выполнение задачи меньше ресурсов. приняла ответил я, поднял взгляд к небу не пытаясь увидеть спутник, но, видно, тот был слишком высоко. «Прямо как старые добрые. Эх, надеюсь, со стариком удастся договориться». Дальше я шел уже в тишине, и где-то через час нашел среди желтых скал самого старика. Он выглядел как... как восьмидесятилютний старик. Густая седая борода, черный потертый плащ, изношенные сапоги, морщинистое лицо и крайне уставший взгляд. Старик спокойно сидел и смотрел на солнце, прямо на него, не щурясь и не двигаясь. Рядом с ним лежал мешок, которому он не давал раскрыться правой рукой. В левой находилась колода карт, а на поясе болталась чаша. Он не проявлял никакой агрессии. «Будьте осторожны», — напомнил Кристина М. «Этот объект крайне опасен». Я же вздохнул и выключил наушник, а после подошел поближе, изучая взглядом крайне необычные вещи. «Крайне опасен». Любой кетер крайне опасен. Будто бы первый раз этим занимаюсь или не читал предоставленной информации. Вокруг этого типа то ядерная боеголовка каким-то образом взорвется, то просто тектоническая плита начнет раскалываться. Ну или просто все сгорят заживо вокруг. При этом сам старик всегда выживал. Даже в том случае со взрывом боеголовки, когда его неудачно пытались поставить на содержание. Буквально в эпицентре ядерного взрыва был и хоть пахне это уже наводило на интересные мысли, но его я не особо боялся скорее он мне веряял любопытство любопытство и желание побыть снаружи своей зоны содержания вот же беки пока есть возможность все так же сидя с пустым взглядом не повернувшись ко мне произнес старик братья уже тебя заметили братья просил я, подойдя поближе, но не нарушив при этом личного пространства старика. — Ты из фонда, славные герои Вы боретесь с тем, что не в силах победить. Лучше просто... просто не мешайте ради вашей же безопасности. Боюсь, я никуда не уйду. У меня приказ остановить тебя здесь. Они боятся, что ты пройдешь через Стамбул. И тогда пострадает слишком много людей. Сам же знаешь, что вокруг тебя происходит. И в этот же момент на небе начали образовываться тучи. Еще мгновение назад яркое солнце полудня светило на нас. Не было ни одного облака. Но вот тень укрыла нас. Старик закрыл глаза и опустил голову вниз. По щеке его пробежала одинокая слеза. «Прошу, уходи. Младший брат уже встал позади». Но если ты побежишь сейчас то возможно не спасешься я не побегу, но если ты так хочешь спасти меня я пожал плечами и сел прямо на песок, подперев голову рукой на колени можешь сам идти в обратную сторону это вне моих сил я могу сопротивляться останавливаться но Рано или поздно мне приходится вставать и идти дальше. И сила, она толкает меня, ломает, унижает, мстит за мои ошибки. Тихим шепотом говорил старик, дрожащей рукой прикрывая лицо. «Прошу!» Он выглядел словно старый немощный старик, но, внимательно изучив его вещи, я чувствовал в них нечто куда большее, чем просто мешок, колода карт или чаша. Как и сама аура старика была весьма мощной, она оказывала воздействие на окружающий мир. Вибрации и волны били в разные стороны, касаясь тех пластов физики, которые нашим миром еще даже не начали изучать. И сконцентрировавшись, я вдруг почувствовал, что за моей спиной действительно стоит нечто, что почти смогло меня парализовать. Ключевое слово — — Почти. — И его видишь? — дрожащим голосом спросил старик, после чего открыл глаза и посмотрел прямо мне в лицо. Я же ничего не ответил. Был соблазн включить связь и попросить Кристину М. дать добро на снятие печатей. Однако мне стало примерно понятно, с чем я имел сейчас дело. И, пожалуй, снятие печати было бы сейчас худшим из возможных вариантов. «Средний брат пришел!» — опустошенно произнес старик, глядя мне за спину. всё кончено!» В это же мгновение задрожала земля. Молнии начали бить в землю, и жуткий шторм обрушился на все побережье Турции. Волны поднимались такие, как их не видели никогда ныне живущие. Гигантские волны летали словно щебень, подгоняемые силой ветра. Катаклизм чудовищной мощи распространялся вокруг, а в эпицентре был я. Однако, в тот момент, когда средний брат должен был положить руки на мои плечи, он исчез. Ему нечего было у меня забрать, а вызванный младшим братом страх не смог меня сломить. И вот все безумство стихии успокоилось так же быстро, как и началось. «Понятно» произнес я и выдохнул, после чего слегка дернулся, сбросив с себя мандраж. «Но ты, старик, даешь! Как ты только связался с ними! Ох, и не завидую я тебе!» ты, «Ты... жив! Но как?» шокированно произнес старик и едва не выронил свой мешок, что могло закончиться крахом для всего мира. «На самом деле все просто. То, с чем ты связался, может собирать...» но только когда есть что забирать. В моем случае забирать, очевидно, нечего, — пояснил я, после чего встал на ноги и отряхнул с себя пыль. «Слушай, пойдем, может, если не прямо назад, то хотя бы в другую сторону. Просто через Стамбул тебе нельзя проходить никак. Давай крюк навернем через Арарат, Россию, а там уже и к Валахе выйдем, и пойдешь куда-нибудь». В одну и ту же точку можно попасть же несколькими дорогами, желательно менее людными. «Это невозможно. Просто невозможно. Я очень хочу этого, поверь, но... но... Нет, это невозможно. Хм, интересно», — протянул я, после чего включил наушник и вышел на связь с Кристиной М. «Прием. Тут такое дело. Все куда сложнее». «Либо снимайте все шесть печати сразу, либо с высокой вероятностью помру я и затем Стамбул». «Нет, фонд не даст разрешения». Тут же отрезала Кристина М., глядя на мою ухмылку через спутник. Она явно знала, с кем имеет дело. «Могу снять первую печать». «Снятие лишь части печати может закончиться моей смертью. В таком случае лучше не снимать ничего». «Ты можешь его задержать?» «Задержать?» — спросил я, бросив взгляд на старика. «Вероятно. Задерживай столько, сколько сможешь». «Принято». Что же, обдурить Костину Эмму, получить себе побольше силы у меня не получилось. В целом, все шесть печати, фон снимал лишь три раза. И это было очень давно. Во многом, по глупости и слабости, отдельных членов советовал пять. Также они, видимо, все еще хорошо помнили, какой ценой потом эти печати ставились обратно. Так что не мудрено, что Кристина М. отказала сразу. Да, Стамбул жалко, но если выбор стоит между тем, что он будет полностью уничтожен и дать мне слишком большую силу, то для фонда все было очевидно. Да и если так подумать, взглянуть на ситуацию со стороны самого фонда, Глупо, наверное, считать, что решение проблемы с 14.40 держится лишь на мне. Наверняка у них еще ранее прорабатывалось множество вариантов, и для реализации одного из них, очевидно, и надо было выиграть побольше времени. Благо, я хорошо подготовился, потому уже достал из внутреннего кармана колоду карт. «Сыграем?» — спросил я, уже усаживаясь напротив него и начиная тасовать колоду. Назартен был старик. За свою же жадность и неспособность вовремя остановиться он был наказан братьями. А братья оказались очень мстительными. И все еще, глядя на меня с удивлением, он вдруг осознал, что за столько времени, за столько времени почти и не изменился, оставшись все тем же дураком. «Да что будем играть?» — просил старик и тут же ожил а за его стеклянным взором мелькнула искра. — Но я ставлю вот этот камень, — произнес я, подобрав просто случайный камень, ведь старику не столь важна была ставка, сколько сам процесс. — Ну ладно, для разминки пойдет. — Тогда я раздаю, — улыбнулся я, начав раскладывать карты. — Посмотрим, кто из нас окажется дураком. Это и так уже известно. Тоже с улыбкой ответил старик, хоть и куда более грустный. Госпожа М, работа идет по плану. Буровые машины уже работают, и к полуночи мы закончим. У нас же есть еще время? Раздался голос сотрудника фонда, который не мог заставить объект 1440 пойти в другую сторону. Но были основания считать, что удастся провести его под Стамбулом. У вас только час, ответила Кристина М, глядя на отчёты и прекрасно понимая, в какой момент надо начинать давить на подчинённых, чтобы ускорить их работу. Как и цену этого ускорения, она тоже знала. Техника безопасности была нарушена, из людей уже выжималось всё. Многие из них пострадают. Также пришлось использовать несколько объектов класса Евклид. Прошлые попытки использования других аномалий для сдерживания 1440 привели к уничтожению первых. Однако никогда не оставлял попыток поставить себе на службу аномалии, хоть и действовал с крайней осторожностью. И тот факт, что был выпущен объект, лучше всего говорил о том, что фонд не будет иметь будущего, если не исполнит главную роль человечества, поставить себе на службу все, начиная от законов физики и заканчивая законами самой природы и сути мироздания. Поэтому, даже если некоторые аномалии можно было уничтожить без жертв, они не уничтожались, а ставились на изучение, несмотря на сопутствующие риски и понесенные расходы. Полночь наступила куда быстрее, чем думал любой из наблюдающих за операцией. Особенно напряжен был турецкий филиал фонда, чьи щедрые и могучие спонсоры были очень сильно заинтересованы в том, чтобы Стамбул не был стерт с лица земли. Тем не менее, пока простой народ ничего не подозревал, Некоторые предприятия внезапно объявили об аварийной ситуации и начали вывоз персонала. Но даже те, кто работал на них, не заподозрили ничего страшного, ведь отпуск был оплачиваемым. Куда сложнее было сдержать рынки акций, за которыми следили куда более искушенные люди. Они понимали, что происходит нечто нечто необычное. Из-за этого воцарился небольшой хаос, но и с этим фонд смог справиться, ведь действовал единым фронтом. «Объект 1440 и объекта...» «Вошли в туннель. Переходим на изображение с камер». Произнес один из сотрудников, за креслом которого стояла сама Кристина М. И также смотрела на множество экранов, в том числе и на те, которые улавливали сейсмическую активность. Почти сразу началось землетрясение. Сначала это были легкие, едва заметные толчки. Но вскоре начали дрожать здания. Через еще 20 минут начали складываться первые дома. Все СМИ загудели, люди оказывались под завалами, но хуже всего было то, что проводка в туннеле повредилась, и камеры вышли из строя. Словно бы кто-то не хотел, чтобы фонд наблюдал за этим со стороны. «Доклад?» — спросила Кристина М. по каналу связи с объектом. Но и спутниковая связь не ловила. Слишком глубоко был туннель. «Подключаем дронов», — разнес один из сотрудников фонда и уже начал активировать подготовленные дроны. «Нет», — внезапно произнесла Кристина М. Без лишних слов сотрудник подчинился. Минуты тянулись словно часы. Сейсмические датчики обезумели. Со спутника сотрудники с холодными взглядами смотрели на то, как обрушаются многоэтажные здания, и как с каждой минутой в сети появляется все больше душераздирающих видео. Никто не мог предсказать подобного. Спасатели не справлялись. Президент уже выходил на связь с другими лидерами стран, чтобы запросить помощь. Они не могли бороться с такой силой, природы которой пока что не мог понять даже фонд. А сила эта не делала различий между стариками и детьми, женщинами и мужчинами религиозными и атеистами, добрыми и злыми. Прид ней все были равны, и, как складывались целые роддомы, так происходили и детонации на военных базах. Жуткое зрелище, но отрезляющее. Человек был на земле лишь гостем, которому еще только предстоит стать хозяином. «Толчки уменьшаются», — через сорок минут с легкой надеждой произнес один из сотрудников который тоже хотел казаться таким же холодным и бесчувственным, как Кристина М., но просто не мог оставаться равнодушным, понимая, что в следующий раз на месте Стамбула может оказаться и его родной город. Сила успокаивалась, природа затихала, становился слышен плач. «Видим объект 1440 со спутника. Он вышел из туннеля». «Он один?» — тут же спросила Кристина М. «Объект...» Вышел через две секунды следующим И наконец-то Кристина М. смогла выдохнуть После чего в ее наушнике вновь появился голос объекта Все в порядке Были некоторые трудности Но ставик пойдет своим путем Просил передать благодарность всему фонду Расстояние между объектом и 14.40 увеличивается Продолжал докладывать сотрудник фонда Толчки полностью прекратились Старик двигается согласно ранее предсказанному маршруту Мобильная оперативная группа Уже выехала к вам Произнесла Кристина М По каналу связи с объектом Ожидайте их прибытия Разумеется Буду ждать Все прошло Как нельзя лучше Но это очень сильно вдохновило Кристину М Это был ее первый опыт работы с объектом Она ожидала самого худшего, но, кажется, он действительно может помочь. А значит, прямо сейчас надо подготовить доклад для члена совета О5, ее собственного отца, который смог убедить смотрителей фонда в том, что эта игра будет стоить любого количества свечей